24 день Просветление Среди больных памятный не мог найти Сергия. Как оказалось, человек в белом халате, который шел к памятному, был Сергий, близкий друг по монашеской общине. Сергей, ты мой лечащий врач?» «Значит, ты никогда не жил в монашеской общине?» «Памятный, да. Но мы все равно являемся хорошими друзьями». «Сергий, я не понимаю, что происходит. Что за чертовщина?» «Памятный, я твой лечащий врач. Ты уже как два года находишься на лечении в психиатрической больнице имени Алексеева. Я понимаю, что звучит дико, но ты живешь в выдуманном мире уже очень давно». Мы уже не в первый раз возвращаем тебя в реальный мир. Может быть, вы больны? Может быть, все наоборот? Я здоров. Я монах. Я понимаю, что трудно осознать, что это все происходит в твоих болезненных фантазиях. Ты не был никогда монахом. Ты никогда не общался со своими собратьями по монашеской общине. Ты не ездил в Иерусалим». Ты страдаешь болезнью Альцгеймера, при которой человек замещает реальный мир выдуманным миром. И я живу в реальном мире и не собираюсь верить в то, что я болен. Это ваше право, но мы постараемся вам помочь, чтобы вы могли вернуться к прежней жизни. — К какой жизни? Я живу в монастыре. — Тогда вы ответьте, как вы оказались в больнице? Вы не сможете этого сделать, потому что у вас есть нарушение памяти, что характерно при этой болезни. Вопрос не в том, что это все вымысел и что ты болен. Вопрос в том, что для тебя имеет смысл. Вы должны решить, что лучше, жить в реальной жизни с осознанием того, что ты болен, или радоваться осмысленной жизни, выдуманной болезнью. О чем вы говорите? Я не понимаю вас. Вы должны вернуть меня обратно в отель номера, находящегося в Израиле. Или вы должны вернуть меня обратно в монастырь. В какой отель или монастырь вас вернуть? Вы даже не знаете их наименований. Ладно, вы успокоитесь и отдыхайте. Мы с вами поговорим завтра. Я рад, что вы уже осознаете, что живете в больнице. Первый шаг сделан. Мы будем надеяться, что вам станет еще лучше. Памятный начал думать, что это большой заговор против него. Скорее всего, они хотят его свести с ума, но правда в том, что он действительно не помнит наименование монастыря и отеля, и он не может вспомнить, каким образом он оказался в больнице.